рецепт торта из камешков, водорослей и мягкой грязи. Этот торт лучше поставить на перевернутое блюдо, тогда грязь будет красиво стекать по нему вместе с грязью, конечно, и мелкие камешки с водорослями. Нам понадобится 1,5 литра воды, 2 столовые ложки сахара, 2 листка желатина, зеленый пищевой краситель, можно купить в кондитерских отделах, 100 грамм мягкого масла, 12 пряников или больших сдобных печений, примерно 150 грамм хрустящих мюсли. Один пакет смеси для заварного крема, на упаковке написано, как его приготовить. Можно приготовить крем самим. Одна столовая ложка растворимого кофе или две, если вам захочется более сильного кофейного вкуса. Одна столовая ложка черного изюма. Что делать? Сначала приготовим водоросли. На пять минут положим желатин разбухать в холодную воду. В это время поставим кастрюльку с полутора литрами воды на огонь. добавив туда сахар. Доведем до кипения и снимем с огня. Будем помешивать, пока сахар не растворится. Добавим по капле пищевой краситель, пока не получится цвет, который нам понравится. Хорошо отожмем желатин и положим его в горячую воду. Он должен там раствориться, поэтому будем помешивать. Выльем нашу зеленую воду в широкую емкость и поставим в холодильник, пока она не застынет. Это займет около часа. Потом поломаем желе на небольшие кусочки. В миске будем разминать мягкое масло, пока оно не станет похожим на крем. Раскрошим пряники или печенье на кухонном полотенце. Свернем полотенце и покатаем по нему скалкой, чтобы крошки стали совсем мелкими. Теперь надо высыпать крошки в миску с маслом и как следует размешать. Выложим смесь из крошек с маслом в разъемную форму для выпечки диаметром примерно 24 см. Разминая пальцами, крепко прижмем смесь к дну формы. Сверху нужно высыпать 50 г мюсли и вдавить их в смесь. Теперь уберем форму в холодильник. Приготовим заварной крем и подождем, пока он остынет. Нам понадобятся 250 г молока, 1 пакетик ванильного сахара, 3 желтка, 2 столовых ложки без горки кукурузного крахмала, 50 г сахарного песка, маленький кусочек охлажденного сливочного масла. Что делать? Доведём до кипения молоко с ванильным сахаром. В миске взобьем желтки, крахмал и сахар до пены. Выльем в эту смесь кипящее молоко и будем как следует размешивать. Перельем все в кастрюльку, где кипятили молоко, и поставим на слабый огонек. Будем мешать до тех пор, пока не получится густая смесь, почти как пудинг. Это займет несколько минут. Важно все время помешивать, иначе крем пригорит. Как только крем загустеет, снимем его с огня. Выльем крем в миску. Смажем кусочком масла всю поверхность горячего крема. Он весь должен быть покрыт очень тонким, почти невидимым слоем расплавленного масла. Это совсем не сложно, и тогда на креме не образуется пленка. Иначе придется все время мешать его, пока он не остынет. Разведем растворимый кофе в двух столовых ложках горячей воды. Добавим кофе в заварной крем. Туда же добавим 50 грамм хрустящих мюсли. Выложим крем в форму. Снова поставим ее в холодильник примерно на час. Достанем форму из холодильника. Поставим ее на перевернутое блюдо. Раскроем форму и осторожно ее снимем. Торт должен остаться стоять над ней формы. Теперь на торт нужно высыпать остатки мюсли, выложить изюм и, конечно, кусочки зеленого желе.